Выпуск 81-го. Этот рассказ был первоначально написан для сборника в пользу инициативы «Magic Million» — сбора средств для помощи семьям с одним родителем. Предполагалось, что рассказ будет про магию, но получилось скорее про то, что бывает, когда магия кончается. В классе выпуска 81 -го года нас было 12 человек. Вот мы все на фотографии — как обычно, справа налево. Ханна Чернокот, Клэр Эльф, Анна Вещия, Джейн Банши, Глория Карга, Изабелла Фей. В нижнем ряду я, невероятно молодая. Потом Марвена Ведун, Юдив Кабал, Каролина Метла, Дези Русалья. Она в очках стал стенными, словно донышки бутылок стеклами, и рыжие космы беспорядочно спадают на воротник форменного платья. Крайний слева — Пол Привид, по кличке Белый. Вечный первый ученик и единственный мальчик в классе. С ведьмовством всегда так. Девочек с самого начала больше, чем мальчиков. Хотя высокие должности с большой зарплатой, кажется, все достаются мужчинам. Интересно, относится ли это к полупривиду? И если да, то женился он уже или пока холост? Мне было не по себе». Мы дали друг другу обещание двадцать лет назад. Невообразимая пропасть времени для нас, восемнадцатилетних. За это время до меня доносились слухи, пару раз попадались заметки в газетах, но помимо этого я мало общалась с бывшими одноклассниками, кроме как разве что открыток на Купалу или Солнцеворот. Телеграф джунглей докладывал, что Каролина вступила в Ковен где-то в Уэльсе. Ханна замужем за астральным целителем из Милтон-Кинса. Изабелла работает в Сити каким-то консультантом. Ничего из ряда вон выходящего. Но сплетни из вторых рук не доносили главного. Кто растолстел, кто утратил магическую силу или, наоборот, связался с хаосом? Кто сделал себе тело и потом врал, отрицая это? Конечно, за исключением Дейзи. Кто же не знает Дезире Русалью, ее имя практически стало брендом. Ее лицо уже пятнадцать лет смотрит на нас со страниц желтой прессы, с афишных стендов с телеэкранов. Она поставляла привороты членам королевской семьи и голливудским звездам. Мы знали о ее романах и разводах, завидовали ее платьем и дивились ее утоншающейся талии. Я нахмурилась. вспомнив о собственной талии. Даже в школе я никогда не была худой, в отличие от Анны, Дэзи или Глории. Я тщетно отказывалась от сладкого. Несмотря на все усилия, достичь худобы мне было не суждено. Через 20 лет ситуация не изменилась. «Интересно», — сердито подумала я, «чья же это была дурацкая идея отметить 20 лет выпуска в ресторане «Белла Паста». Я пришла слишком рано». приглашение на половину первого, а сейчас едва десять минут. Я немного поторчала в дверях на сквозняке, пытаясь изобразить лоск и уверенность в себе. Но входящие все время проталкивались мимо меня, и я решилась, наконец, сесть за самый дальний стол, где стояла табличка «Стол заказан», и лежали карточки с именами. Две девушки хихикнули, когда я протиснулась мимо них, и я почувствовала, что краснею. «Я же не виновата, что проход такой узкий». Для безопасности я вцепилась в сумочку, задела бедром вазу с цветами и чуть не опрокинула ее. Девушки опять захихикали. Я поняла, что мне предстоит кошмар. Я нашла свое место, фамилия была написана с ошибкой. На столе уже стояли четыре бутылки вина и четыре минеральной воды. Я налила себе стакан красного и тут же выпила — Потом отодвинула бутылку на противоположный край стола, надеясь, что никто не заметит. Если подумать, это как раз из тех мелочей, которые вредина Глория Карга обожает замечать и привлекать к ним всеобщее внимание. Я вернула бутылку на прежнее место. Двадцать лет. Уму непостижимо. Я снова посмотрела на фото. Вот я, в черной школьной форме, гордо сжимая в руке свою первую метлу. «Конечно, в наши дни метла, по большей части, лишь символ. Ни одна взрослая ведьма не вздумает тратить энергию ци на полёты метлой. Какой смысл, если в бизнес-классе гораздо удобнее? Я, правда, бизнес-классом все равно не летаю?» Алекс говорит, это выброшенные деньги. Он даже посчитал это однажды. На стоимость билета в бизнес-класс — можно купить три билета в эконом-класс, полбутылки шампанского, два сэндвича в фастфуде, индийскую шаль, парфюмерный набор и еще останется. Правда, он все равно ничего из этого никогда не покупает. Это, по его мнению, тоже выброшенные деньги. Если вдуматься, последний раз мы летали в 1994 году по дешевой путевке в Алгарве — И Алекс всю дорогу жаловался, что я занимаю слишком много места. Может, метлой все таки было бы лучше. Я налила себе еще бокал вина. «Ведь на самом деле ты вполне довольна жизнью», — сказала я себе. «Зачем магия, если есть уверенность в завтрашнем дне?» 38 лет. Домохозяйка. Замужем за организационным консультантом. Домик в южной части Лондона. Два сына». 15 и 12 лет, и фамильяр, по старой памяти. Безумно счастливо. но ну, может, не так уж и безумно, но во всяком случае счастливо. По крайней мере, иногда. Ну вот, теперь кажется, что я выпила три четверти бутылки. На самом деле, конечно, гораздо меньше. Просто бутылки так устроены. Сверху горлышко узкое, и стоит налить хоть маленький стаканчик — как уже кажется, что половины не хватает. Теперь, когда придут остальные, они все заметят. Глория Карга посмотрит миндалевидными синими глазами и что-то шепнет, прикрыв рот ладонью Изабелли фей. В школе они всегда были лучшими подружками. А потом они обе примутся разглядывать меня, как сиамские кошки, чуть не мурлыча от злорадного разгула фантазии. «Дорогая, ты думаешь, она пьет? Какой ужас!» Так что я избавилась от улик, спрятав бутылку под стулом подальше от своего места. И как раз вовремя, высунувшись из-под скатерти, я заметила женщину, ведьму, которая пробиралась ко мне, и меня охватила колючая паника. Уже вставая, торопливо вытирая рот тыльной стороной ладони, я узнала Анну вещью. Она не изменилась. Высокая, элегантная, светловолосая, в чёрном брючном костюме, под которым, как мне показалось, совершенно ничего не было. Я ее никогда не любила. Она входила в троицу спортсменок, благовоспитанных и милых ведьмочек. Еще мгновение, и появились остальные две — Марвенна Ведун и Клэр Эльф, тоже элегантно одетые в черное. В приступе злорадства я тут же отметила про себя, что Марвенна начала красить волосы, Потом с разочарованием обнаружила, что ей это идет. «Дорогая», — произнесла Анна, — «ты совсем не изменилась». Ни на волосок не сместив сияющие улыбки, она скосила глаза на лежащую передо мной карточку. Я пробормотала что-то невнятное насчет того, как хорошо она выглядит, и опять села. «Ты же понимаешь, милочка, приходится за собой следить», — сказала Анна, наливая себе минеральной воды — «Нам ведь уже не восемнадцать, верно?» Начали пребывать остальные. В вихре объятий и восклицаний показались Глория с Изабеллой, еще больше, чем всегда похожие на сиамских кошек, с одинаковыми блондинистыми стрижками и сонными глазами. И Каролина Метла, которую я приветствовала с теплотой, никогда не наблюдавшейся между нами в школьные годы. «Каролина, слава богу!» — воскликнула я — «Я уж думала, я тут одна буду, не в черном. Каролина в школе была прилежной ученицей. Пухленькая, с прямыми жидковатыми волосами, серьезная, Больше интересовалась травами, чем пиротехникой. И при игре в метёлки ее всегда выбирали последней. Она сильно похудела, на ней была длинная фиолетовая бархатная юбка и огромное количество серебра. Волосы заплетены в косы и уложены кольцами». Я вспомнила про слух, что Каролина присоединилась к какому-то радикальному Ковину в Уэльсе, и мне внезапно стало не по себе. Надеюсь, она не собирается весь обед рассказывать нам про Пентакли, отхамы и пляски в голом виде. У меня слегка упало сердце, когда я заметила ее карточку рядом с собой. «Твоя аура в совершенно ужасном состоянии», — сказала Каролина, садясь рядом и наливая себе воды. «Ох!» «Газированная. Официантка, принесите, пожалуйста, натуральной воды, и я должна поговорить с вами насчет меню». Официантка, замотанная девушка с прической конский хвостик, подошла неохотно. Я могла ее понять. Громкий, невыразительный голос Каролины отчетливо разносился по залу. «Похоже, у вас нет меню для вегетарианцев», — обвиняюще сказала она. «Ох, я виновата покосилась на меню». «Я-то собиралась заказать отбивную». «Ну, можете взять омлет с грибами или фузилли», — начала официантка. «Я не ем яиц», — отрезала Каролина. «И вы бы не ели, если бы знали, что они делают с кармой». «Что же касается фузилли...» Она наклонилась к меню. Глаза, увеличенные линзами очков, были похожи на два зеленых стеклянных шарика. «Это из пшеничной муки?» «Я не ем макаронных изделий из пшеничной муки». объяснила она мне, когда сердитая официантка удалилась беседовать с поваром. «В ней слишком много инь для моей конституции. От избытка инь аура мутнеет. Думаю, мне лучше всего ограничиться обычной свежей, нефторированной водой и органическим зеленым салатом». Я, довольно сильно расстроенная, отодвинула меню. Моя отбивная с жареной картошкой, похоже, накрывалась медным тазом. К счастью, тут явились новые ведьмы, и я приветствовала их с плохо скрываемым облегчением. Ханна Чернокот мне всегда нравилась, а вот и Джейн Банши в твидовой юбке и жакете, какая-то резкая и мужеподобная. «Привет, подруга! Давно не виделись!» — воскликнула она, окатив меня на миг запахом шерсти и нафталина. «А где бухло?» Она плюхнулась на стул рядом со мной. Там лежала карточка в Кабал». и щедро плеснула себе красного вина, не обратив внимания, что Каролина неодобрительно пискнула. «Сколько лет, а? Помнишь, как прикольно было?» Теперь с появлением Джейн я начала припоминать, как мы пировали ночью в спальне, нарисовав на двери магический знак, чтобы предупредил нас о приближении заведующей, как гоняли на метлах по верхнему коридору, как стащили у профессора Лемага порнографические карты Таро и гадали, у кого какой фетиш. Впервые мне начало казаться, что в идее встречи выпускников что-то есть. Явилась Юдив Кабал, бесцветная ведьма с плохой кожей. В школе она была еще менее популярна, чем Каролина, а сейчас выглядела гораздо старше всех остальных. Она ничего не сказала, увидев, что Джейн заняла ее место. «Ой, вон страхолюдина Кабал», шепнула Глория Изабелли. «Быстро придвинь стул, а то она сюда сядет». Юдиф наверняка слышала, но промолчала. Она пробралась к свободному месту рядом с Ханной и тихо села, сложив руки на коленях. Мне было её жалко, хотя мы никогда особенно не дружили. Непонятно, зачем она сегодня пришла. Без четверти час нас было только десять. Джейн выпила еще три бокала красного, Хан научила меня отделять астральную руку от телесной. Изабелла и Клэр Эльф обсуждали людей, делающих тело. «Дорогая, это уже больше не черная магия. Абсолютно все это делают. Считается совершенно нормальным». Глория и Марвенно сравнивали привороты. Анна гадала по винной гуще из стакана Джейн. Каролина ругалась с поваром. «Послушайте, представьте себя на месте этого помидора. А ее дивь Только что обнаружила у себя под стулом полупустую бутылку красного вина, но тут все умолкли, и, полностью осознавая производимый ею эффект, явилась Дейзи Русалья. Я помнила ее малявкой, бледненькой, тощенькой, с копной рыжих волос, в некрасивых очках с толстой черной оправой. Ныне очки исчезли, открыв огромные глаза с ресницами, подобными крыльям бабочек. Волосы искусно гладкие — Грациозная фигура едва прикрыта облегающим чёрным джерси, и все это удерживается на невероятно высоких алых каблуках. Всё внимание обратилось на неё. Другие посетители ресторана пялились, открыв рты. Дейзи делала вид, что не обращает внимания. Я услышала, как на той стороне стола Глория шепнула Изабелле. «Тело сделано». Краем глаза я видела, что Каролина сложила пальцы в защитный знак. Даже у Джейн отвисла челюсть. Дейзи, словно не подозревая, что привлекла столько внимания, походкой манекенщицы на подиуме подошла к нашему столу и элегантно поместила себя на стул рядом с Юдифью. «Простите, пожалуйста, я опоздала», — мило извинилась она. «У меня была встреча с очень важным клиентом, у которого ужасные проблемы с прессой». «Кто это?» — спросила Глория, сделав круглые глаза. «Я не имею права говорить. Это очень конфиденциальная информация», — мурлыкнула Дейзи. «Больше ничего не могу сказать. Надеюсь, вы меня поймете. Она обвела взглядом стол. «Кажется, кого-то не хватает». Все стали оглядываться. «Пола привида нет», — сказала, наконец, Анна. «Я и забыла про него». «И неудивительно», — подумала я. Пол блестяще учился, был полностью поглощен занятиями и держался подальше от наших девчачьих забав. Все считали, что с его стороны это уловка, чтобы заинтриговать и соблазнить нас. Но, как мы ни пытались, очаровать его не удалось. Я думаю, он был по-настоящему честолюбив, не мог допустить, чтобы девушки мешали учебе. Скорее всего, он и не придет сегодня. «Уже почти час», — сказала Дейзи. «Раз он до сих пор не пришел, я думаю, можно заказывать. У меня назначена встреча на четверть третьего». Каролина сказала, что обед как таковой не должен занимать больше получаса. Юдиф не сказала ничего, а все остальные согласились не ждать пола Привида. Так что мы сделали заказ. Каролина получила особо приготовленный салат из кармически нейтральных овощей. В корнеплодах вообще слишком много ян, а у редисок есть душа. Глория и Изабелла заказали суп с чиабаттой. Ханна — тольятели с морепродуктами. Клэр, Марвенна и Анна — фузилли. Джейн — отбивную, слабо прожаренную, с двойной порцией жареной картошки. Я завидовала, жалея, что у меня не хватило смелости на то же самое. И под пронизывающим взглядом Каролины Метлы — наконец выдавила из себя заказ на вегетарианскую пиццу, хоть и потенциально опасную. От избытка углеводов чакры разбалансируется, но, по крайней мере, безвредную для кармы. Десерт заказала только Джейн. Анна, Глория и Изабелла, кажется, сидели на вечной диете. Дейзи все время глядела на часы, а остальные, думаю, наслушались неодобрительных комментариев Каролины. Вместо десерта мы болтали. Кто-то, кажется, Дейзи, позаботился о том, чтобы вино не кончалось, к большому удивлению официантки. И языки, поначалу скованные, развязались. Может, даже чересчур развязались. Наступил момент, которого я больше всего боялась. Вопросы, похвальба, вранье. Сначала разговор вела Дейзи. Она рассказывала занятные случаи из колдовской журналистики. Но скоро инициативу перехватила Анна — Специалист по очистке домов и изгнанию злых духов. Фэншуй это из прошлого тысячелетия, дорогая, сейчас списк моды шаманства. Потом Изабелла, которая работает с пирамидами, Клэр, которая исцеляет с помощью хрустального шара, и замужем за оденистом, владельцем двух воронов-фамильяров и волка. Глория, которая развелась уже в третий раз и сейчас преподает курс тантрического секса и медитации в Оркинском университете. Даже Ханна, которая, тут все, кроме меня, выразили глубочайшее возмущение, бросила работу, чтобы посвятить себя мужу и явно обожаемой ею дочке, очаровательной будущей ведьмочке, в четыре года уже подающей надежды. «А ты что все молчишь?» заметила наблюдавшая за мной Каролина. Ты-то чем занимаешься? Расскажи-ка про свои достижения». Этого момента я и боялась. Рассказать про Алекса и мальчиков было довольно просто, хоть и нелестно для меня. Но если она как-то догадается про главный секрет, про ужасное, невыразимое... Я сказала что-то банальное насчет того, что в материнские заботы уходишь с головой, и подумала. «Хорошо бы Каролина доставала своими расспросами кого-нибудь другого». но она присосалась, как пиявка. «У тебя очень мутная аура», — не отступала она. «Неужели ты подзапустила свой дар, а?» Я пробормотала, что в последнее время немного не в форме. «Очень плохо», — сказала Каролина. «Может, попробуем поупражняться? Как насчет простенького заклинания?» «Наверное, лучше не надо», — в ужасе сказала я. «Если б только она говорила потише». Но ну уже настаивала Каролина. «Ну хоть маленькая. Никто не будет над тобой смеяться, клянусь богиней». Теперь уже все смотрели на меня. Прищуренные глаза Глории сияли. «Ну правда, Каролина», — слабо сказала я. «Но это ты можешь?» Дезире радостно вступила в игру. «Может, полевитируешь? Или сотворишь что-нибудь?» «Очень смешно. Если б я могла что-нибудь сотворить после всех этих лет...» сотворила бы яму побольше, чтобы было где спрятаться. «Ну, хорошо», — сказала она, взяла подсвечник из композиции в центре стола и подтолкнула его ко мне. «Зажги эту свечу. Проще не бывает. Все равно, что летать на метле. Раз научишься, никогда не забудешь». Ей легко говорить. Я и раньше-то не очень умела летать на метлах, даже когда все время тренировалась. Я чувствовала, что на лбу выступил пот, «Ну уже, сказала Дейзи, — «покажи нам, зажги свечу». «Зажги, зажги!» Начали скандировать остальные, и я затряслась. Сейчас все узнают ужасную тайну, признаться в которой невыносимо для любой ведьмы. «Это все Алекс виноват», — думала я, беря подсвечник и устремляя пристальный взгляд на холодный фитиль. «Выйти замуж за неведьмака — все равно, что за некурящего». Ежедневное столкновение интересов. В конце концов, кто-то должен уступить. И уступала я. Ради нашего брака и детей. Даже мой фамильяр, черный кот по имени Мистер Типс, принадлежит скорее мальчикам. У них на двоих не найдется ни одной искорки магии. Они интересуются только футболом да кибердевочками. Я о волшебстве даже не вспоминает. А все больше линяет на ковры догоняет мышей. «Но всё равно», — отчаянно думала я, чувствуя, как глаза начинают слезиться от напряжения, «хоть что-то должно было остаться, крупица магии, которую можно пустить в дело». Я слышала, как Глория шепчется с Изабеллой, краем глаза видела, как Дези смотрит на меня, жадно и весело, словно мистер Типс у мышиной норки. «Дорогая, по-моему, она не может». «Ты шутишь». Она потеряла... Ш. хоть это простейшее крохотное заклинание. Я побагровела, подмышки защипала, это я вспотела от нервов. Ни огонька, ни даже искры. Я отчаянно огляделась, надеясь увидеть хоть одно сочувственное лицо, но Ханна была смущена, Юдив, кажется, почти заснула, а Джейн была слишком занята второй порцией десерта и не обращала внимания на мою немую мольбу». Я смутно представила себе, как выгляжу со стороны. Бесполезная тупая корова не может даже свечку зажечь. Внезапно у меня из пальцев вылетел сноп пламени, и почти тут же послышался запах Гарри. Я отдернула голову, и как раз вовремя. С подсвечника струилось пламя, а сама свеча почти исчезла в языках сине зеленого огня. Через полсекунды свеча слетела с подсвечника и взорвалась под потолком снопом разноцветных искр. Кажется, за другими столиками никто ничего не заметил. Кто-то укрыл наш стол магическим щитом. Глория, которая сидела жадно подавшись вперед, отскочила и взвизгнула, забыв о чувстве собственного достоинства. Каролина в изумлении уставилась на почерневший подсвечник. «А ты сказала, что не в форме», — наконец произнесла она, — Я соображала очень быстро и изо всех сил. «Кто-то мне помог, это ясно. Кто-то не хотел моего унижения». Я подняла взгляд, но на лицах окружающих увидела только злорадство, любопытство, ярость или удивление. Дейзи лихорадочно вычесывала искры из длинных волос. Агара купал Изабелли в стакан, обрызгав ее вином. «Ой, блин!» — сказала потрясенная Джейн. «Что это было?» Я попыталась улыбнуться. Шутка, едва слышно ответила я. Да, еще шутка, проворчала Глория. Ты мне чуть брови не сожгла. Не рассчитала, наверное, пробормотала я. С невыразимым облегчением я налила себе вина. Каролина в кои то веки промолчала. Я видела, что внушаю ей невольный трепет. Затем какое то время я уворачивалась от ее вопросов, где я повышала квалификацию. «Имею ли я духовное посвящение? Кто мой наставник?» Когда я скромно отказалась отвечать, она спросила, «Ты случаем не влезла во что-нибудь запретное, а?» «Ты про хаос? Не говори глупостей!» Я чуть не рассмеялась. Чтобы добиться посвящения в хаос, нужно долго и тяжело работать. А я и 20 лет назад не способна была постичь даже основные принципы. Каролина некоторое время подозрительно глядела на меня — Потом, к моему облегчению, разговор перешел на другое. Воскресали старые ссоры, вспоминались мелкие шалости, вновь переживались грубоватые шутки. Шум нарастал. Временами мне едва слышно было, что говорят на дальнем конце стола. Даже я, подбодрившись от выпитого вина и нежданного чуда взлетевшей свечи, почувствовала себя менее скована. «Может, вино крепче, чем я думала?» или эта компания так на меня действует. Но что именно происходит, я поняла, лишь когда Анна, Марвенна и Дези принялись яростно ругаться из-за давнишнего критического замечания по поводу формы Икор Марвенны. Юдив явно уснула, Изабелла стала объяснять Джейн тонкости секс-магии, рисуя иллюстрации ручкой на скатерти, а Глория решила продемонстрировать превращение салонки в хомячка». Это необычное веселье, слегка вышедшее из-под контроля. Кто-то заколдовал минеральную воду. «Это просто гадко», — сказала Каролина. «Кажется, только на нее вода не подействовала. Вы беситесь, как банда гоблинов. Я думала, что наша встреча будет соприкосновением умов, что мы обменяемся опытом двадцати лет следования путем мудрости». «Ой, заткнись, Кари, сказала Анна, у которой в результате дискуссии растрепались волосы. «Ты вечно была такая умная овца. То ты и живешь теперь в деревне с овцами». «Слушай», — сказала Каролина, резко утратив самодовольство. «Мне плевать, что ты три года подряд была капитаном Ковина». «Девочки, девочки», — вмешалась Дейзи. «Что вы себе позволяете?» «И ты заткнись», — ответила Каролина, со своей магической журналистикой. «Если хочешь знать, это твое сделанное тело выглядит просто чудовищно». «Сделанное?» — завизжала разъярённая Дэзи. «Чтоб ты знала, у меня тело абсолютно натуральное, я за собой слежу, спортом занимаюсь». «Да ладно, дорогая», — ласково сказала Марвенно. «Ничего такого не переживай. Теперь многие припасают парочку заклинаний на случай, когда уже не будет той упругости». «Да на твои толстые икры парочки заклинаний явно не хватит». Я попыталась вмешаться — Я чувствовала, как электризуется воздух, волоски на руках стали дыбом, кожу покалывало. Накапливалась мощная магия. И быстро. Интересно, что именно добавили в напитки? Зелье правдивости или еще что похуже? «Слушайте», — произнесла я. Но было уже поздно. Началось. Марвенна вцепилась в волосы Дези. Дейзи протянула руку к Морвенне, и внезапно обеих обвили шипящие струи магии. Ведьмы отскочили друг от друга, словно кошки, которых окатили водой. «Что ты сделала?» — рявкнула Дейзи, с которой полностью слетел лоск. «Ничего!» — взвыла Морвенна, тряся онемевшими пальцами. «Это ты что-то сделала?» Я только радовалась, что магический покров нашего стола пока держится. По ту сторону спокойно жевали, ничего не подозревающие люди. «Прикольно», с удовольствием сказала Джейн, поглощая вторую порцию шоколадного торта. «Совсем как в старые добрые времена». «Точно», чуть саркастически произнесла Юдив Кабал. «Я про нее почти забыла. Она, кажется, проспала большую часть ужина, и, насколько я помнила, не произнесла ни слова. Она и двадцать лет назад была такая же. Молчаливая, некрасивая ведьмочка», освобождённая от физкультуры по состоянию здоровья. Она никогда не получала писем из дома и даже солнцеворотные каникулы проводила в школе. Мне тоже однажды пришлось. Мои родители уехали в Новую Зеландию на оккультную конференцию. И я осталась в школе в ужасном унынии, несмотря на присланный мне сундук подарков. Все мои подруги разъехались на каникулы, только Юдив осталась. Я знала, что она не ездит домой на солнцеворот — но никогда об этом не задумывалась. Теперь задумалась. Если бы она была чуть менее неприступна, не так сильно погружена в учебу, мы могли бы, воспользовавшись случаем, стать друзьями. Но я быстро выяснила, что Юдифь сама по себе была такой же скучноватой и немногословной, как Юдифь в толпе. Она не искала моего общества. Ей, кажется, нравилось проводить время в одиночестве, в библиотеке, В саду магических трав в обсерватории. Но все равно, кроме нее, в школе никого не было, если не считать нескольких учителей и их фамильяров. И как-то вечером я разделила с ней остатки солнцеворотного полена и бутылку вина из бузины. Примечание: Солнцеворотное полено, Вьюль Лог. Традиционный английский пирог в форме полена. Вьюль языческий зимний праздник. в наши дни слившиеся с Рождеством. Название пирога происходит от солнцеворотного полена, которое на зимний солнцеворот традиционно клали в камин, чтобы оно горело там двенадцать дней. Конец примечания. Я почти забыла про это. Вспомнила только сейчас. Начались занятия, и все стало как раньше. А следующий год уже был выпускной. — Юдиф, а ты что делала после школы? — спросила я. Она пожала плечами. «Ничего особенного», — ответила она. «Вышла замуж». Надеюсь, она не заметила, как я удивилась. «Мой муж — психонавт», — продолжала Юдиф тем же ровным тихим голосом. «Читает лекции по теории морфического поля и хаоса и эфирной парадигме». «Правда?» «С этими терминами я была знакома только понаслышке», Подобные теории выходили далеко за пределы даже самых сложных курсов нашей программы. А ты? Юдиф холодно улыбнулась. Я стала метаморфисткой, специалисткой по телам, если хочешь. Делаю тела для тех, кто не озабочен своей кармой. О, богиня! выдохнула Каролина, которая все слышала. Ты хаосистка! Но должен же кто-то этим заниматься, ответила Юдиф. «А если людям удобнее платить мне за услуги, чем самим изучать нужное искусство?» «Платить кармы из следующих жизней!» Юдиф пожала плечами. «Ну и что?» — ответила она. «Если Дейзи хочет в следующей жизни воплотиться в виде редиски, это ее личное дело». «Теперь уже все смотрели на нас». Дейзи побелела. «Ты всегда меня презирала», — сказала Юдиф тем же бесцветным голосом. Я всегда была посмешищем всего Ковина. Юдиф! беспокойно сказала я. Мне пришло в голову, что Юдиве с ее теперешней квалификацией ничего не стоит превратить всех собравшихся в тараканов, если ей вдруг захочется. Теперь я поняла, кто помог мне со свечой. У меня вдруг пересохло в горле. «Никто из вас с тех пор особенно не изменился», — спокойно продолжала Юдивь. Глория — все та же мелкая язва. Дейзи — дурочка, обожающая быть в центре внимания. Анна — зазнайка. Каролина — бездарь, липовая ведьма. Ни одна из вас не настоящая. Каролина взвизгнула было, но тут же притворилась, что это кашель. Юдиф посмотрела на меня. «Кроме тебя», — сказала она, чуть заметно улыбаясь. «Я не забыла тот солнцеворот, когда мы ели пирог в спальне». «К счастью, я умею хранить секреты». Она смотрела на Дэзи, но мне казалось, что говорит она со мной. «И не верю в месть. Произнося эту маленькую речь, она встала, и я впервые заметила, какая она высокая. И ещё я удивилась, почему она сначала показалась мне старой. Сейчас она выглядела молодой, кожа чистая, почти красавица. «Ну что ж», — сказала она чуть менее мрачно, — «Кажется, я все сказала. За мной сейчас зайдет муж, а я не хочу, чтобы он ждал». Мы молча смотрели, как она покидает зал. Глория и Изабелла в кои-то веки перестали шептаться, и даже Каролина воздержалась от комментариев. Дождавшись ее ухода, мы помчались к окну. Тогда мы увидели их на мгновение, настоящих ведьму и ведуна. Они шли прочь, держась за руки». Мужчина был высокий, светловолосый. На миг мне показалось, что это пол привит, но уверенности никакой не было. Они с Юдифью шли по улице, и я удивлялась, как это люди могут быть такими спокойными и свободными, такими уверенными в себе и в будущем. Я смотрела, как они уходят, а ведьмы вокруг меня одна за другой опускались на стулья, понемногу возобновляя разговор. Мне показалось... что тротуар чуть золотится вслед уходящим, но и этого сказать наверняка я бы не смогла.